Глава четвертая. Лейденский арат. Начало восьмого века. Лейден. Библиотека Лейденского университета. Кодекс 8 с пятьдесят 58 Давайте теперь обратимся к проблеме копирования в целом. Каждая средневековая рукопись, если только это не автограф, то есть первый экземпляр текста, написанный автором собственноручно, Обязательно была копией чего-то другого. Писцы копировали уже существовавшие рукописи и учились переписывать их так тщательно и добросовестно, как только могли. Художники при создании своих миниатюр опирались на работы предшественников. Получившиеся копии могли затем и сами стать образцами. Этот процесс воспроизведения неограниченно продолжался на протяжении веков. Не каждая рукопись в точности повторяет все особенности своего образца, поскольку умения мастеров, обстоятельства и требования заказчика могли быть очень и очень разными, а художественные стили непрестанно меняются из поколения в поколение. Однако некоторые рукописи необычайно похожи на своих прародителей. Предметом нашего исследования в этой главе является «Лейденский арат» — древняя астрономическая поэма. Насколько мы можем судить, это почти точная факсимильная копия образца, которому к моменту создания рукописи было уже много сотен лет. Почему арат копировали, и что это говорит нам об устремлениях и вкусах каролингов? Это чрезвычайно интересные вопросы. В современном мире простое копирование – уничижительное понятие, особенно применительно к литературе и искусству. Теперь писатели и художники, наоборот, стремятся к оригинальности. Лагиат предан анафеме. Однако в средневековой Европе копированием восхищались. Художники учились подражать работам друг друга. Вместо того, чтобы опираться на реальность, они прилежно повторяли унаследованные образцы и формулы. Авторитет, аукторитес, уважали, на него постоянно ссылались. Авторы следовали за предшественниками, часто скрывая подлинную оригинальность и делая вид, что все уже было сказано раньше. Даже в художественной литературе такие писатели, как Боккаччо и Чосер, начинали повествование с утверждения, что нашли свои истории в старых книгах. Научные тексты, например, по медицине или естественной истории, пользовались большим уважением, если они воспроизводили знания, пришедшие из далекого прошлого. Особенно высоко ценилась ученость античного мира. На протяжении всего Средневековья сохранялось представление о культурном превосходстве греков и римлян и о том, что древние знали вещи, уже забытые или помнившиеся лишь смутно. Это была щемящая ностальгия по классической древности, исчезнувшей безмятежной эпохи знания. Слово «ренессанс», которое буквально значит «возрождение», Обычно применяется к трем периодам европейской истории. Все они связаны с копированием. Последняя любовная интрига Европы с классикой, итальянская Ченто», появится в одиннадцатой главе. Увлечение античностью в двенадцатом и начале тринадцатого века, в эпоху, которую назвали соответствующей романской, проникнет в восьмую и девятую главы. А пока давайте сосредоточимся на самом раннем Ренессансе, осознанном подражании античной цивилизации при королинских правителях Западной Европы в первой половине IX века. Король франков Карл Великий около 742-814 годов имел большие амбиции. Он сознательно, Занялся изучением и копированием культуры и системы управления Древнего Рима. Карл придумал концепцию Священной Римской империи и в 800 году в Риме сам был коронован папой как первый христианский император нового типа. Он стал Новым Августом новой религии. Он подражал античным обычаям. Он заказал Евангелие, на пурпурном пергамене, что отсылало к предполагаемым традициям древних императоров. Его дворцовая капелла в Ахине была сделана по образцу церкви императора Юстиниана в Равенне, построенной еще до того, как старая династия окончательно перебралась на восток. И Карл, великий и его соправитель и наследник Людовик Благочестивый, 778-840 годы, соправитель с 813 года, были похоронены в подлинных римских саркофагах. Карл Великий пригласил англосаксонского ученого Алкуина около 735-804 годов, чтобы тот помог ему в деле возрождения классической науки в его владениях. Алкуин, уроженец Йорка, Был связующим звеном между королингами и периодом распространения Средиземноморской учености на крайнем севере Англии столетием ранее, когда был создан Амиатинский кодекс. Под руководством Алкуина советники Карла Великого учредили что-то вроде дворцовой библиотеки. В нее, вероятно, вошли тексты Лукана, Стация, Теренция, Ювенала, Тибула, Горация, Клавдиана, Марциала, Сервия, Цицерона и Солюстия. По-видимому, время от времени Карлу, Великому и Людовику Благочестивому удавалось приобрести подлинные рукописи, сохранившиеся от поздней античности. Детали этого процесса скрыты от нас в тумане, но создание дворцовой библиотеки – самое раннее дошедшее до нас свидетельство того, что в средние века коллекционировали древние книги. Две подлинные рукописи такого рода сохранились до сих пор. Предположительно, они были привезены во Францию из Италии для нужд императорского двора. Это знаменитые иллюстрированные списки Вергилия IV века, которые впоследствии каким-то образом покинули дворцовую коллекцию и были переданы на хранение в Турское аббатство и в Сен-Дени. Обе рукописи сейчас находятся в Ватикане. Другие книги классического периода известны нам только потому, что им подражали при дворе королингов. Память о них сохранилась до сих пор благодаря попыткам скопировать их, пусть и не совсем точно, в начале IX века. Драгоценные оригиналы теперь утрачены. В их число определенно входили хронограф 354 года, ранний христианский альманах середины IV века с иллюстрациями, с IX века саму рукопись никто не видел. Она известна нам только по намного более поздним рисункам, сделанным с Каролинской копии. Том комедии Теренция со 150 иллюстрациями IV или V века он сохранился только в копии IX века, которую сделал писец Хродгар. Сейчас эта копия тоже находится в Ватикане. Список иллюстрированного трактата о римском землемерном искусстве известного как Агременсорос, возможно, шестого века. О нем, опять же, свидетельствует только королинская копия. И две совершенно разные рукописи Арата, посвященные древней астрономии. Одна из этих двух рукописей была образцом для каролинского списка, хранящегося сейчас в Британской библиотеке. Другая — для превосходного Лейденского Арата, одной из важнейших каролинских иллюстрированных рукописей. Именно эту книгу мы собираемся изучить в Нидерландах. Первоначально на мой вопрос, могу ли я увидеть рукопись «Арат» в библиотеке Лейденского университета, ответили, что в этом нет никакой необходимости, ведь существует высококачественное фоксимильное издание 1989 года, А кроме того, вся книга оцифрована и есть в интернете в открытом доступе. Этот ответ полностью в рамках темы копирования. Если бы в начале IX века вы обратились к дворцовым библиотекарям Аахена с просьбой показать вам античного Теренция, они почти наверняка заверили бы вас, что намного лучше вам подойдет прекрасная новая копия, сделанная их переписчиком Хродгаром. Однако чуть больше настойчивости, и доктор Андре Боуман, хранитель западных рукописей, любезно ответил согласием. «Отчасти он сделал это потому, что голландцы вообще очень предупредительны. Отчасти потому, что я должен был прочитать у лейдене одну из так называемых «лифтингских лекций» о рукописях, названных так в честь Герарда Исаака Лифтинга» голландского специалиста по рукописям, примечание редакции. И поэтому, — взмолился я, — университет был должен мне небольшую услугу. Они вежливо уступили. Французский эрудит Жозеф Жус Скаллигер, 1540-1609, прекрасно сказал о Лейдене. «Эстхик магна magna с библиотека» От студиоси Посин Студера. То есть, великое преимущество этой библиотеки в том, что прилежные здесь могут учиться. Это утверждение остается верным и сегодня. Лейден ⁇ очаровательный голландский торговый город к юго-западу от Амстердама, с причудливыми старинными улицами и каналами XVI века. В 1575 году здесь был основан старейший в Нидерландах университет. Когда я приехал туда, шел сильный дождь. Я промок до нитки, пока пешком добирался до улицы Витте-Сингел, ведущей вдоль канала по границе средневекового города. Такая погода заставляет задуматься, как вообще хоть какие-то рукописи сохранились в средневековье в Северной Европе. Главная университетская библиотека — это огромное современное здание. Его спроектировал в 1977-1983 годах архитектор Барт Ван Кастель. Что это библиотека, даже не сразу понятно. Вход в нее трудно найти среди бетонных колонн, которые расширяются кверху, как перевернутые трубы. Здесь много пестрого бетона и блестящего хрома. Наконец я оказался у красно-белого справочного стола. С меня текло, и я сунул мокрую шапку в карман пальто, стараясь выглядеть как человек, которому можно позволить посмотреть самую ценную книгу в стране. Пройти мимо охраны библиотеки Лейденского университета приятно просто. Персонал бесконечно спокоен и легко переходит на разговорный английский. Здесь повсюду студенты. В голландских университетах все еще чувствуется легкая хиповость, как будто все только что выбрались из постели, чего, к сожалению, сейчас не хватает более сосредоточенной британской или американской молодежи. Библиотечный ассистент делает на камеру, установленную на столе регистрации, небольшое фото — Мое было похоже на грязного убийцу с топором. Оно сразу же превращается в бледно-голубой пластиковый читательский билет, по которому затем можно пройти через электронные двери главного входа. Сразу поверните направо и пройдите вдоль всей библиотеки, через светлую комнату с сотнями компьютеров и неторопливыми посетителями, и дальше, мимо шкафов с книгами, Где все тома на полках оживлены торчащими из них цветными полосками бумаги. Думаю, что это система классификации, но она выглядит очень празднично, словно поля голландских цветов. Наконец вы поднимаетесь по центральной винтовой лестнице или на лифте на второй этаж. Это этаж редких книг. Для людей, у которых с собой влажные пальто, набитые мокрыми шапками, здесь есть шкафчики. Мы его визиты здесь ждали. — Обычно мы ее не выдаем, — с восхищением сказал смотритель и протянул мне обитую горчично-желтой тканью коробку, в которой лежал Арат. — Вы можете сесть где угодно, — добавил он, махнув рукой в сторону совершенно пустого Г-образного читального зала. Там стояли длинные черные столы с серебристо-стальной отделкой и аккуратные небольшие серые и оранжевые кресла на колесиках. По стеклам огромных окон, выходящих на городской канал, текли капли дождя. Подставки, чтобы поддерживать рукопись, не было, но через какое-то время смотритель принес мне для этого большую белую подушку. Я пользовался карандашом, хотя меня об этом и не просили. Они даже сами дали мне шариковую ручку, чтобы я расписался в журнале регистрации читателей. Не было и никакой ерунды, связанной с тем, что нужно надевать перчатки. Теперь я понимаю, почему все любят голландцев. Арат довольно небольшой. В нем 95 листов размерами примерно 23 на 20 сантиметров. Листы почти квадратной формы. К этому моменту мы еще вернемся. Он неожиданно тяжелый, но когда поднимаешь крышку, становится ясно — что вся тяжесть от толстого деревянного переплета. В 1989 году монахиня Бенедиктинка из Остерхаута Люси Гембрере сделала для рукописи новый переплет. Она выполняла много заказов для библиотеки в Лейдене. По-видимому, книгу нужно было разобрать на листы, чтобы сделать фотографии для Факсимиля опубликованного в том же году. Это еще один аспект копирования рукописей, с которым сегодня сталкиваются реставраторы. Тогда же рукопись выставлялась в Америке. Разделение на листы позволяло показать сразу много страниц. Новый переплет – вполне приличное подражание тому переплету, который Арат мог бы иметь в IX веке. Толстые деревянные доски обрезаны вровень с краями страниц и обшиты желто-коричневой замшей. На корешке есть небольшие утолщения в тех местах, где под кожей проходят четыре поперечных шнура. Сверху и снизу выступают капталы. Крышки сейчас свободно обернуты консервационной бумагой. Возможно, бумага нужна, чтобы защитить форзаса от краски, которой сестра Люси пропитала кожу. Края страниц не обрезались, по-видимому, с XVII века, они испещрены красным. Сестра Люси милосердно не тронула поставленные по диагонали черные штампы АКАД и ЛВГД, Академия Люкдуненсис, то есть собственность Лейденского университета. Однако мне рассказывали, что она не могла удержаться и тщательно очищала поля рукописи ластиком. Именно поэтому поля в этой и многих других олейденских книгах кажутся нетронутыми, что приводит читателей в замешательство. Передний форза Сарата Пуст, не считая записи якобы Сузиуса 1520 1596, которую мы рассмотрим позже. Это подлинный форзац, На нем сохранились темные отпечатки от кожи средневекового переплета. Перевернув страницу, мы погружаемся прямо в текст. Первая строка написана красными чернилами. Она начинается с Юпитера, Бога Неба. «Ab Jove Principium Magno Deduxit Aratus» Здесь, в рукописи которая была сделана при радикально-христианском дворе Карла Великого, ныне канонизированного святого или его сына Людовика, прозванного Благочестивым, мы видим текст, который беззастенчиво призывает древнее языческое божество. Он избегает богохульства только благодаря неоднозначности. «Арат», сказано в латинском тексте, «Арат» — это первоначальный автор, «начал с Юпитера». Но поэт здесь обращается на «ты» к кому-то неназванному, но величайшему и божественнейшему из всех. В античном оригинале предположительно имелся в виду римский император, но это обращение можно деликатно применить и к его королинскому последователю. «Наконец-то при твоем добром правлении», — говорит поэт, — Мы можем поднять глаза к небу и изучить положение движения небесных тел и светил, которые помогают моряку в навигации, а пахарю в предсказании времен года. Первое, что бросается в глаза. Текст Арата написан убедительным капитальным рустическим письмом «Капиталис Рустика». Это характерное книжное письмо Римской империи – Прилагательный «рустический» означает «простой, незатейливый». Когда-то это был обычный повседневный тип почерка. Политические лозунги, нацарапанные на стенах Помпеев, часто были написаны капитальной «рустикой». Как и предполагает название, это очень сжатое, вытянутое по вертикали письмо состоит только из заглавных букв. Между толстыми и тонкими штрихами в нем есть заметная разница – а в верхней и нижней части вертикальных линий делаются характерные маленькие засечки. Капитальная рустика замечательно изящна и каллиграфична, при этом ее легко читать. В позднем Риме ее использовали для светских текстов, тогда как округлый и более изысканный унциал стал письмом ранних христианских рукописей, например Евангелия Святого Августина и Амиатинского кодекса. Когда королинги воссоздавали античные книги и старались добиться совершенного подобия, они сохраняли это различие. Они подражали унциалу в библейских текстах, например, в Утрехской псалтире IX века, но возвращались к капитальной рустики в текстах, пришедших из мира старой религии, как в данном случае. Рукопись представляет собой прежде всего иллюстрированную книгу созвездий, которые были известны грекам. Она называется «Арат». Вы отчаянно хотели спросить об этом, но были слишком вежливы, чтобы перебивать меня. Потому что содержит текст сочинения астронома Арата из Сол около 315-240-39 годов до нашей эры, переведенный на латынь. В настоящее время в рукописи 39 полностраничных иллюстраций. Все они расположены на оборотных сторонах листов. За миниатюрами следуют отрывки текстов, которых в поэтической форме описывается то, что изображено. Каждая строка начинается с красной заглавной буквы. В некоторых случаях стихи настолько короткие, что представляют собой не более чем подписи к изображениям. Миниатюра в основном квадратной формы. Темно-синим фоном показано ночное небо. Изображения заключены в ярко-оранжевые рамки. Эти рамки, очевидно, были добавлены последними, так как по краям они перекрывают синий цвет. Миниатюра напоминает репродукции картин в рамах. Вполне вероятно, что так оно и есть. Их прототипами действительно могли стать картины, висевшие на стенах римского или греческого дома. Синий цвет небесного фона меняется от почти черного до бледно-бирюзового. А если посмотреть против света, видно, что краска нанесена полосами, вертикально, а затем горизонтально. Миниатюры Арата, мягко говоря, странные. Каролингам, наверное, казалось, что в этих изображениях заключены не совсем понятные им знания, поэтому единственным способом сохранить эту тайную древнюю мудрость было бы точное копирование даже тех деталей, значение которых было неясно. Первая миниатюра расположена на фолио 3В. На ней изображена длинная розово-серая змея, которая, извиваясь, спускается по странице. Между змеиными кольцами прыгают и валяются два маленьких медведя. В кажущихся случайными местах композиции, на самом деле эти места вовсе не случайны, страница покрыта крошечными квадратиками листового золота. Так показаны звезды изображенного созвездия. Текст после миниатюры занимает несколько страниц, Он объясняет, что звезды непрестанно вращаются между небесными полюсами, а полюса охраняют критские медведицы. Эти животные защищали младенца Юпитера от его отца-людоеда Сатурна, за что были отправлены на небо, чтобы отмечать полюса. Они известны как Гелика из семи звезд и Киносура, которая никогда не обманывала ведомых ею финикийских мореплавателей. Между медведицами и окружая их, как объясняется дальше, вьется громадный змей, похожий на реку со звездами вдоль тела. Полярная звезда входит в меньшую из медведиц. Это созвездие, которое мы сейчас знаем под названиями Большая и Малая Медведица или Большой и Малый Ковш в Америке. На второй миниатюре показан чисто выбритый юноша, который делает шаг вправо, оглядываясь через плечо. На нем короткая розовая туника, отделанная золотом, и изысканные сандалии. В правой руке он держит золотой, изогнутый на конце жезл, а через левую перебросил зеленую пятнистую львиную шкуру. По шкуре можно узнать Геркулеса. Он не назван в тексте на соседней странице, где описывается «Страж-медведец». В созвездии входит много вовсе не тусклых звезд, но только у одной из них, расположенной у стража на поясе, есть имя – Арктур. Это самая яркая звезда северного полушария. На третьей миниатюре изображен античный венок из золотых и коричневых листьев, перевязанный спускающимися с него красными лентами. В тексте он назван короной. Название отсылает к Винсу, в котором Ариадна была на свадьбе, выходя замуж за Вакха. После ее скоропостижной смерти Вакх бросил венец в небо, где он превратился в созвездие. Следующее изображение — змееносец. Это обнаженный мужчина, который показан со спины. На нем плотно облегающий черный головной убор, похожий на купальную шапочку. Он держит в руках извивающуюся змею и стоит на скорпионе. В сопровождающих миниатюру стиха говорится, что змееносец стоит спиной к короне, а самые яркие звезды, которые не тускнеют даже в полнолуние, расположены у него на плечах. Листайте дальше. Следующее изображение, которое мы встречаем, снова похоже на Геркулеса. Здесь показан мускулистый юноша с жезлом. Он поднял левую руку, словно останавливая движение транспорта. Однако соответствующий ему лист с пояснительным текстом отсутствует. В рукописи Арат карандашом проставлена современная нумерация. В ней учитываются утраченные листы, поэтому листа под номером 13, на котором должен был быть этот ныне утраченный текст с миниатюрой на обороте, В книге нет. Текст на следующей странице открывает нам, что отсутствующая миниатюра изображала, по-видимому, Деву Виргу. Дева описана как безмятежная богиня, которая правила миром давным-давно, в Золотом веке, когда не знали воин и никому не нужно было плыть в чужие края. В Серебряном веке она спускалась с Олимпа редко и всегда в печали. А в порочном бронзовом веке, во время упадка, когда люди стали есть мясо и использовать железо, она покинула Землю и тоже стала созвездием в небе рядом с медведицей. Сохранилось изображение близнецов Гемени. Мы уже дошли до фолио 16В. Два смуглых юноши в маленьких белых шапочках увенчанных золотыми крестами, обнажены, если не считать перекинутых через одно плечо плащей и замысловатой обуви. Один из них держит палицу и копье, другой арфу и плектор, чтобы перебирать струны. Миниатюры, сопровождающие их стихи, продолжаются и дальше. Рак Кенсер лежит под брюхом Гелики, близнецы под ее головой, лев Лео под ее задними лапами. В оригинале Хэммл пишет, что лев расположен под задними ногами рака, но и латинский текст, и два русских перевода, и само расположение созвездий говорят о том, что ноги, то есть лапы, принадлежат медведице, а не раку. Примечание редакции. Текст предупреждает, что когда летом колесница солнца касается знака льва, Воды для земледелия оскудевают, а моряки не должны выходить в Лазурное море. Возничий, аурига, с тремя голубыми козлятами, дурное предзнаменование для моряков. Телец, Таурус, Цефей, Кассиопея, чья туника соскользнула с одной груди, к счастью, скрытой золотой звездой. Ее дочь, Андромеда, с распростертыми руками, привязанная к каменным столбам. И так далее. Все это перемежается стихами, которые описывают изображенные сцены или рассказывают истории героев. После 36 миниатюр с созвездиями идут две составные иллюстрации. На первой показаны пять известных планет. Они изображены в виде отдельных голов – четырех мужских и одной женской, с бледными нимбами, как у святых. Эта миниатюра расположена на фолио 80В. Текст на соседней странице объясняет, что планеты были известны как блуждающие звезды. Они подчиняются другому закону и в своем свободном движении выбирают обратные пути, перемещаются с места на место и меняют свои курсы. Они не названы здесь, но это Сатурн, Юпитер, Меркурий, Венера и Марс. Таким образом, женская голова — это Венера. Сейчас мы понимаем, почему движение планет в нашей Солнечной системе отличается от движения звезд, видимых из далеких галактик. Но это должно было сильно озадачивать средневековых астрономов которые ничего не знали об орбитах планет и их движении вокруг Солнца. Через пару листов похожее изображение четырех женских голов в небе представляет четыре времени года. Опять же, поскольку мы знаем о вращении Земли вокруг Солнца, мы легко можем объяснить смену времен года, но в средние века это было не так очевидно. За миниатюрой следует обширный и сложный, по крайней мере для меня, стих. Суть его в том, что есть много вращающихся звездных кругов, что прорезают небосвод, в том числе Млечный Путь. Используя эту метафору, текст описывает его как круг цвета молока. «Ляктис color это самый большой круг на небе. Поскольку Солнце проходит через орбиты различных кружащихся звезд, его мощь зависит от них. Поэтому год делится на четыре части, а продолжительность дней изменяется. Один из этих огромных вращающихся кругов — зодиакальный. Солнце ежегодно пересекает его 12 точек, что вызывает перемены погоды. Поэтому времена года отличаются друг от друга. Я достаточно хорошо владею латынью, но мне не хватает знания о звездах, чтобы понять все, что там объясняют. Мы, возможно, первое за десятки тысяч лет поколение, которое не различает созвездий. Вплоть до начала XX века небо по ночам было более-менее чистым, а в сельской местности по-прежнему жило больше людей, чем в городах. Удивительный и волнующий опыт ночного созерцания миллионов звезд в наше время уже не столь привычен. Большинство из нас теперь довольны собой, если могут хотя бы узнать на небесном своде пояс Ориона. Вот по фолио 58 в Арата решительно шагает Орион, сын Посейдона. Сиг Бальтос Эксит. Говорится в стихе на следующем листе, то есть так выступает его пояс с тремя яркими звездами в ряд. Однако с самого зарождения человеческого сознания люди завороженно смотрели в ночное небо и искали в этом зрелище закономерности и смысл. «Трудно не связывать небеса с бесконечным величием и божественностью». Дуга, по которой движется Солнце на протяжении шести месяцев, смещается влево, а еще на протяжении шести месяцев вправо, проходя свой цикл ровно за год. Для всех цивилизаций это стало первой мерой времени и смены сезонов. Феномена, явления, ората и сол – это самые ранние из сохранившихся греческих текстов об именах и взаимном расположении звезд и планет. Он датируется III веком до нашей эры. Эта поэма почти наверняка, хотя не все ученые согласны с этим, опирается на утраченное сочинение Евдокса Кницкого, ученика Платона. Евдокс жил на сотню лет раньше Арата. Сведения о названиях созвездий и посвященных им легендах которые, сообщают Арат и Евдокс, несомненно пришли из бесконечно далекого прошлого. Из устной традиции и бесед у костра задолго до возникновения письменности. В древнем мире явления Арата стали чрезвычайно популярным текстом. Они служили и учебником об устройстве Вселенной, и мифологии, и практическим пособием, помогающим запомнить звезды, для использования в навигации. Отличительной особенностью является то, что их цитируют в Новом Завете. Проповедуя в Афинах, апостол Павел говорил своим слушателям, что единый Бог сотворил весь мир. «Мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род», — сказал Павел. Это греческая цитата взятая из пятой строки явлений. На самом деле она относится к Юпитеру, с которого, как мы видели, в первой строке лейденской рукописи начал Арат. Возможно, во время путешествий у апостола был с собой текст Арата для навигации в Средиземном море. В античности явления переводили или перекладывали на латынь по меньшей мере трижды. Самый ранний перевод сделал около 90 -го года до нашей эры великий государственный деятель Цицерон (106-43 годы до нашей эры). Каролинги, по-видимому, приобрели незаконченную античную рукопись этого перевода для дворцовой библиотеки. В библиотеке была сделана точная ее копия, в которой также преимущественно использовалась капитальная рустика. Эта новая копия, датируемая IX веком, к X веку оказалась в англосаксонской Англии. Сейчас она входит в состав сборника в британской библиотеке, упомянутого ранее. Рукопись имеет замечательную особенность. Строки в ней расположены так, чтобы вписываться в контуры изображенных созвездий, так что рисунки заполнены не красками, а текстом. Второй и гораздо более популярный латинский перевод был сделан Цезарем Германиком. Речь идет о германике Юлии Цезаре Клавдиане, примечание редакции. Мы знаем это имя только по нескольким случайным упоминаниям. Так Святой Иероним, узнавший цитату в Деяниях 17:28, ссылается на Цезаря Германика в своем комментарии к посланиям апостола Павла. Точно неизвестно, кем был переводчик, но обычно его отождествляют с Германиком. 15-16 год до нашей эры, 19 год нашей эры, внуком Марка Антония и приемным сыном императора Тиберия. Есть и другие кандидатуры с таким же именем. Именно этот перевод стал основным текстом лейденского «Арата». Таким образом, еще до того, как начался долгий путь копирования этого текста, он был выполненным германиком подражанием сочинению «Арата», который подражал тексту Евдокса. Третий латинский перевод с греческого оригинала «Арата» был сделан когда-то в IV веке. Его автором был Руф Фест Авиен, о котором доподлинно почти ничего не известно. Это самая длинная из трех версий. Кое-где в лейденской рукописи небольшие фрагменты из перевода Авиена вставлены в текст «Германика». Например, короткое всего из четырех слов описание близнецов, сделанное «Германиком», Дополнено семью строками из более подробной редакции Авиена. Рассказ о Раке в рукописи почти полностью взят из Авиена. Такое смешение фрагментов двух переводов – обычное явление при переписывании рукописей. Мы видели примеры этого и в Евангелии святого Августина, и в Келской книге. Однако это указывает, что поздняя античная рукопись, которую приобрели и скопировали для Каролинского двора, не могла появиться раньше, чем был создан перевод Авиена. Вероятно, она относилась к концу IV или началу V века. При первом взгляде на Лейденский Арат может даже показаться, что на самом деле это оригинальная рукопись времен поздней Римской империи. Стиль живописи с насыщенными темными мазками, которые кое-где наложены пятнами и граничат чуть ли не с импрессионизмом, представляет собой качественное подражание римскому искусству. Нам знакомы примеры этого искусства – фрески в Помпеях или египетские погребальные портреты. Прекрасная капитальная рустика выглядит совершенно аутентичной. Почти квадратная форма – это тоже абсолютно классическая особенность. Если судить по варварски обрезанным крошечным подписям кое-где на внешних полях, первоначально форма рукописи, по-видимому, была даже еще ближе к квадрату. Квадратный формат античных книг заслуживает краткого отступления». До первого века нашей эры все литературные тексты записывались на свитках. Иногда свитки изготавливали из кожи или из пергамена, как большая часть кумранских рукописей, но чаще из папируса. Изображенный на фолио 68 В Арата божество реки, по-видимому, держит в руке побег папируса. Примерно к тому времени, когда христианство пришло на Запад, писцы впервые начали использовать формат кодекса. Кодексы — это рукописи в виде современной книги. Страницы в них закреплены по внутреннему краю так, чтобы их можно было переворачивать одну за другой и писать на обеих их сторонах. Это изобретение было чрезвычайно полезно для текстов, работа с которыми предполагает то движение вперед, то возвращение назад, а не просто прочтение от начала до конца. Прежде всего это касалось христианской литургии и правовых текстов. Мы все еще используем термин «кодифицировать правовые нормы». Первоначально это значило перевести текст в формат кодекса. К третьему-четвертому векам в поздней Римской империи формат кодекса стал стандартом для большинства книг. Чтобы сделать тетрадь для самых ранних кодексов, мастер брал лист папировца и складывал его пополам, а затем еще раз пополам. После этого нужно было разрезать сложенный лист вдоль одного края, чтобы получилась стопка из четырех листов или двух бифолиев, вложенных один в другой. Папирус изготавливали из спрессованных полосок бумажного тростника, которые располагались перпендикулярно друг другу. Первоначальный, еще не сложенный лист, был квадратным, поэтому и кодекс в результате получался такой же квадратной формы. Лейденский арат – потомок рукописи, которая, вероятно, была выполнена на папирусе. Однако после падения Римской империи и прекращения поставок папируса из Египта писцы стали использовать шкуры животных, которые, к тому же, лучше подходят для кодексов, потому что папирус склонен ломаться при переворачивании страниц. Большинство млекопитающих имеют продолговатую форму тела, Если сложить и разрезать прямоугольный лист пергамена, в результате обязательно получится вытянутая по горизонтали или вертикали книга. Постепенно эта форма стала традиционной для рукописей средневековой Европы. К моменту, когда в позднем средневековье наконец появилась бумага, писцы настолько привыкли к прямоугольным листам, Что бумагу стали специально изготавливать с теми же пропорциями. Листы остались продолговатыми подобно шкуре животного. Так делают и сегодня. Почти все современные книги имеют форму не квадрата, а вытянутого по вертикали прямоугольника. Можно по меньшей мере предположить, что причина этого заключается в том, что в позднеантичном Средиземном морье пергамент пришел на смену папирусу. Структура блока Лейденского ората показывает, как были сложены его тетради. Кроме того, по ней мы можем понять, что в книге в настоящий момент не хватает пяти листов. Мы знаем, что было на этих листах, потому что все они были скопированы в другую рукопись, хранящуюся в булоне. К ней мы вернемся через несколько минут. На утраченных страницах были изображены Юпитер с орлом, Дева, Кентавр, Гелиос, Солнце на колеснице и Луна. Некоторые миниатюры в рукописи расположены на заметно более толстых, чем остальные листах пергамена. Соответственно, парный лист в бифолии также толстый, хотя иногда в этом нет необходимости. Скорее всего, это сделано из практических соображений. Нанесение слоя влажной краски на довольно небольшой и слишком тонкий лист пергамена заставило бы его поверхность выгнуться. Это еще один повод задаться вопросом, не был ли использован античный образец, выполненный из папируса. С папирусом подобных проблем не возникает. Я полагаю, что миниатюры в тетраде 8, Фолио 57-64 выполнил не тот же художник, что в остальной рукописи, а какой-то другой. В этой тетради отличаются и некоторые пигменты. Когда изучаешь оригинал очень известной рукописи, у этого часто бывают последствия. Одним из таких последствий стал быстро разнесшийся по всей библиотеке, подобно посту в социальной сети, о редкой птице замеченной орнитологом слух о том что культовый предмет вынесен в зал вскоре после полудня в читальном зале материализовалась группа лейденских аспирантов они почтительно спросили нельзя ли им встать за моим стулом пока я переворачиваю страницы и тут я обнаружил что провожу неофициальную консультацию по лейденскому арату. Во время этой консультации я отметил поистине необычайную точность, с которой королинские переписчики скопировали внешний вид и форму их античного образца. Один из студентов спросил, откуда мы знаем, что это действительно копия IX века, а не поздний римский оригинал. На самом деле это очень сложный вопрос. Одним из ответов является толщина и структура пергамена. О них мы говорили ранее, которые соответствуют рукописям IX века. В поздней античности обычно использовали очень тонкий, почти невесомый, изгибающийся от малейшей влажности пергамен. Мы видели это в первой главе. Второй аргумент — сами миниатюры. Хотя они и выглядят убедительно древними, но в них можно найти характерные особенности каролингской живописи. Прежде всего это касается исполнения лиц. Любопытно отметить, человеческий мозг настолько натренирован безотчетно распознавать лица, что именно изображение глаз обычно выдает подделки или анахронизмы в искусстве. Например, лицо Цефея Варати почти точно повторяет портрет царя Давида в салтире Лотаря из британской библиотеки. Салтирь была создана в 840-х годах в Аахине для члена императорской семьи. Наконец, в состав рукописи входит страница, написанная королинским минускулом. До 800 -го года использование этого типа письма было бы немыслимо. Страница с королинским минускулом расположена ближе к концу рукописи, в фолио 93В. Мы видим изящную полностраничную модель Солнечной системы. Круговая диаграмма показывает точное расположение планет Солнца и Луны на их орбитах вокруг Земли. Схема обрамлена кругом созвездий. Рисунок очень четкий, по стилю он отличается от других иллюстраций в Арате. Но здесь присутствует та же узнаваемая розовая краска, что и в работах художника в тетради 8. Сравните с ПСОМ на фолио 60В. Эта схема не входит в материалы самого Арата, хотя, конечно, связана с астрономией. Изображение выполнено чрезвычайно тщательно. Многочисленные орбиты скрупулезно прочерчены красными чернилами. Если поднести рукопись к свету, можно увидеть крошечное отверстие в тех местах, куда ставилась игла циркуля. Земля находится в самом центре. Сатурн, Юпитер и Марс расположены на эллиптических орбитах вокруг нее. Примечательно, что орбиты Венеры и Меркурия слева изображены не вокруг Земли, как, по общему мнению, все думали до Коперника, а правильно вокруг Солнца, которое и само находится на орбите. Траектории планет очерчены также цитатами из естественной истории Плиния строчками, написанными крошечным и изысканным каролинским минускулом. Этот тип письма специально придумали в ходе культурных реформ начала 800-х годов. Естественно, история – это текст, который Алкуин открыто советовал Карлу Великому. По внешнему краю схемы проходит цветная полоса, в нее включены медальоны со знаками «Зодиака». Они чередуются с состоящими на золотом фоне фигурами, изображающими 12 месяцев. Эти маленькие фигурки важны тем, что они скопированы не с образца Арата, а с античного хронографа 354 года, рукописи IV века, о которой я уже упоминал. Эта рукопись также принадлежала Каролинской дворцовой библиотеке. Оригинальный хронограф не сохранился, как не сохранилось, насколько известно, и сделанная с него в IX веке копия. Ее никто не видел со смерти в 1637 году ее последнего владельца, астронома и антиквара Никола Клода Фабри де -Переско. Однако у нас есть очень хорошие рисунки XVI и XVII веков. Лучшие из них хранятся в Ватикане. Итак, хронограф использовали в качестве изобразительного источника для рамки планетарной схемы в Аратте. Это второе доказательство того, что композицию этой миниатюры, единственную в рукописи, придумали в IX веке при Каролингском дворе. Третья причина датировать это изображение IX веком самая соблазнительная. Кажущаяся точность деталей схемы привлекла большое внимание современных астрономов. Предположим, что расположение планеты Солнца друг относительно друга на этой миниатюре не случайно а было измерено во время наблюдения неба. Как мы знаем, каролинкские ученые умели это делать. В 1999 году была опубликована захватывающая статья братьев Ричарда и Марка Мостертов. В ней предлагалось разделить внешнее кольцо схемы в Ледиском Арате на 360 градусов. Мостерты провели линии от изображаемых планет к центру схемы и установили их расположение по отношению к неподвижным звездам, которые обозначены здесь знаками Зодиака во внешнем кольце. Исходя из этого они смогли предположить реальную дату, когда планеты были видны с Земли точно в тех же положениях, как показано на рисунке. Это был вторник, 18 марта 1816 года. Конечно, планетарная схема здесь не больше блюдца, и измерения могут быть не очень точными. Однако авторы поясняют, если положение планет действительно указано с научной точностью, Именно такая конфигурация случается только один раз в 17 триллионов лет. Если мы допустим отклонение не больше 5 градусов, а это довольно много, то, говорят Мостарты, вероятность ограничена одним днем в 216 миллионов лет. При допуске в 15 градусов частота появления планет в указанных здесь позициях уменьшается до одного раза в 98 тысяч лет. В дополняющее это исследование статья 2007 года Элли Деккер утверждает, что планеты еще могли находиться в почти таком же положении до конца того же лунного месяца, в понедельник 14 апреля 816 года. Я не в состоянии оценить достоинство двух вариантов астрономических расчетов, расходящихся чуть менее чем на четыре недели. Однако, если судить по стилю миниатюр, в предположении, что Лейденский Арат был создан около 816 года, или, если говорить осторожнее, в первой трети девятого века, но не ранее 816 года, Определенно нет ничего неправдоподобного. Я не знаю, можно ли принять какое-то из этих чисел за чистую монету, однако 18 марта в любом случае было очень важной датой. Согласно расчетам Беды около 672-735 годов в трактате об исчислении времен, который в девятом веке все еще оставался стандартным текстом для календарей, это был день сотворения Вселенной. Бог сказал, да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамений, и времен, и дней, и годов. Как провозгласил Беда, Бог завершил эту работу 18 марта. Так совершены небо и земля». Если это правильная трактовка, она помогла бы нам многое понять о целях создания рукописи. Миниатюры Лейденского рата несут в себе классические знания об астрономии, пришедшие из Древнего мира, которым королинги восхищались. Тем не менее, небеса, по мнению королингов, изначально были задуманы и приведены в Движение Богом. Планетарная схема показывает устройство небес. Насколько его тогда понимали в годовщину того дня, когда Бог сотворил их, а значит, так близко, как только возможно, к моменту, когда Господь объявил свое творение совершенным. Ученые эпохи королингов достаточно знали о движении планет, чтобы понимать, что 18 марта 816 года не обязательно астрономически совпадает с 18 марта 3952 года до нашей эры, то есть года сотворения мира по расчетам беды. Но так же, как Пасха и Рождество в определенном духовном смысле представляют собой реальные дни воскресения и рождения Христа, повторяющиеся ежегодно, каждое 18 марта было настоящим днем творения. Эта дата часто отмечалась в средневековых календарях. Лейденский Арат мог начинаться с Юпитера, но заканчивается он Христом. Текст на последней странице гласит «Прощай, верующие в Господа Иисуса Христа, облеченный любовью». В века предполагали, что Бог создал все во Вселенной с определенной целью и для пользы человечества. Христианин должен был изучить и расшифровать эту божественную цель. Исследование того, что звезды и планеты были сотворены, чтобы помогать людям в навигации и в распознавании времен года и погодных явлений, могло бы быть формой теологии или даже духовным упражнением. Ничто в рукописи явно не указывает на того, верующего в Господа Иисуса Христа – которому она посвящена. Подобным образом, мы не знаем наверняка, к какому императору обращался германик в оригинальном предисловии. Если верно предположение, что Лейденский арат был создан в 816 году или позже, этим верующим не может быть Карл Великий, который умер в 814 году. Обычно считается, что заказчиком Арата был сын и наследник Карла Людовик Благочестивый или кто-то из его ближайших родственников. Очень вероятно, что рукопись была сделана в ахине где должна была находиться дворцовая библиотека. Мужская форма Веститутус, обличенный, в посвящении исключает Юдифь Баварскую, на которой Людовик женился в 819 году. Ее иногда тоже называют возможной владелицей рукописи. Сам Людовик был коронован как император в 816 году. К сожалению, в октябре, а не в марте. Известно, что он интересовался религией и астрономией. Вита Хлюдоуики «Жизнь Людовика. Примечание редакции». Созданное современником жизнеописание Людовика, на которое обычно все ссылаются, кажется беспощадной чередой сражений и стычек. Победы Людовика были свидетельством того, что Бог на его стороне. Поражения показывали, что Бог отступился от него. Вита была написана человеком близким к императорскому двору. Благодаря тому, что он часто упоминал астрономические явления, потомкам он был известен как астроном. Например, в 817 году он пишет о комете в созвездии Возничего. Но известнее всего его описание кометы Галлея, которую видели в 837 году. Хвост ее был подобен змею. Она появилась в созвездии Девы и направилась на восток, пересекая созвездия Льва, Рака и Близнецов, к голове Тельца и под ногами Возничего. Автор был хорошо знаком с созвездиями или с сочинением Арата. В середине пасхальных торжеств зловещий и предвещающий горе знак комета появился в созвездии Девы там, где подол ее платья, а хвост кометы был подобен то змее, то ворону. Она, не слишком отклоняясь, направилась к семи звездам на востоке, и в течение двадцати пяти дней, что удивительно, это светило пересекло созвездие льва и рака и близнецов и поместилось над головой тельца и под ногами возничего, отбрасывая во все стороны сферообразное огненное сияние. Орбита кометы, говорит астроном, отличалась от орбит других блуждающих звезд, то есть планет. Текст повествует, что Людовик позвал к себе автора, поскольку считалось, как пишет сам астроном, что он разбирался в подобных вещах. Они вышли на балкон дворца, чтобы обсудить, было ли это божественным знамением или природным явлением. И император пришел к выводу, что фактически никакой разницы нет. Здесь Арат, несомненно, был очень уместен. Император и астроном могли бы взять рукопись с собой на балкон. Возможно даже, что это сознательная аллюзия на рассказ об императоре Августе, наблюдавшем знамение в небе вместе с Сибуркинской сивилой. Интересно, что после копирования древних рукописей, которая осуществлялась при Королингском дворе, о поздних римских оригиналах больше никогда не слышали. Единственные дошедшие до наших дней античные кодексы, которые вполне могли пройти через дворцовую библиотеку, это два Вергилия IV века. Сейчас они находятся в Ватикане. Эти рукописи сохранились только потому, что с них не было сделано ни одной копии. Что же касается остальных, то после появления нового списка старые экземпляры, по-видимому, считались бесполезными. Возможно, их было трудно прочесть, или крошащийся папирус был слишком хрупок, поэтому их просто выбрасывали. Однако после этого новые версии Арата, Теренция и трактата «Агрименсорос» сами стали образцами. Копии начинают умножаться. Этот процесс, подобно рождению внуков, обретает собственную жизнь. К середине дня дождь в не прекратился, и выглянуло солнце. Несколько минут, прежде чем библиотекарь, как полагается, опустил жалюзи, рукопись лежала под прямыми солнечными лучами. В этот момент я вдруг заметил то, чего не видно ни на одной репродукции. Это было похоже на аэрофотосъемку на рассвете или в сумерках, которая может выявить археологические следы там, где с земли их не увидишь. В ярком свете было заметно, что контуры многих миниатюр неестественно глубоко вдавлены в пергамен страниц. Как только я это увидел, стало понятно, что эта особенность чуть больше, чем половины миниатюр Арата. Контуры композиций и только они, явно были тщательно и твердо обрисованы стилосом или другим тупым инструментом, чтобы рисунки отпечатались через пергамен. Несомненно, снизу подкладывали другой лист. На оборотах многих из этих страниц Сохранились те же контуры в зеркальном отражении со следами чего-то похожего на графит. Подобные отметки встречаются и на оборотной стороне некоторых иллюстраций в островных рукописях, например, в линдисварском Евангелии VIII века, хранящемся в британской библиотеке. Варат, вероятно, вставляли что-то вроде копирки, чтобы перенести композиции на новые страницы обводились только очертания, без расположения звезд или черт лиц. Запомните эту деталь, мы еще вернемся к ней. Перенесенные на новые листы рисунки могли потом стать образцами для создания дальнейших копий миниатюр. Хорошо известно, что около 1000 года были изготовлены две копии Лейденского ората. По-видимому, обе происходят из аббатства Сен-Бертен в Падекале на северо-западе Франции. Одна из них сейчас хранится в муниципальной библиотеке Булони. Она была изготовлена для аббатства, которое расположено примерно в 48 километрах к востоку от Булони, во времена Отберта, настоятеля Сен-Бертена примерно в 986-1007 годах. За тысячу лет рукопись переместилась не очень далеко. Вторая копия, возможно, чуть более поздняя, тоже родом из Сен-Бертена, но вскоре после изготовления епископ Верингар, 1001-1028, передал ее в Страсбургский собор. Теперь она переехала в публичную библиотеку швейцарского «Берна». Обычно считается, что к тому моменту лединская рукопись уже принадлежала сен и что обе копии были сделаны с нее в скриптории аббатства, в котором работал и сам Отберт. Чтобы убедиться в этом, нам нужно совершить короткое путешествие в Булонь. Из Лондона туда легко добраться через туннель под Ла-Маншем. В этот раз со мной поехала моя жена». В теплый туманный весенний день мы выехали из Кале. Центральная городская библиотека расположена в бывшем приюте XVII века для паломников, которые приходили поклониться Булонской Деве Марии. Приют стоит на мощенной площади сопротивления в центре старого города. От входа нужно пройти по диагонали через крытый клуатор к читальному залу в дальнем углу, предназначенному для изучения наследия главным образом местной истории. Оттуда ассистентка Вирджини Одике провела меня наверх в пустую комнату с длинными столами, похожую скорее на школьный класс. Она сказала мне, что в основе этой части здания постройка XIII века. Там для меня подготовили одинокий стол с темно-синей подставкой для книг и парой белых перчаток. Вирджини пошла за МС-188. Рукопись представляет собой большой, но тонкий том. Его размеры примерно 36 на 30 сантиметров. На верхней крышке переплета чернилами сделана надпись «Календри». Это собрание текстов и таблиц, связанных с астрономическими календарями, в том числе инструкции по расчету даты Пасхи. Таблица на фолио 10В – Содержит примеры этих расчетов на ближайшие четверть века, начиная с 999 года, что является вполне достоверной датировкой рукописи. Как мы узнаем в следующей главе, предстоящее начало нового тысячелетия возродило всеобщий интерес к космологии. Копия Арата начинается с фолио 20В Булонской рукописи. Миниатюры странно похожи на лейденские. Так бывает во сне, когда вы абсолютно точно узнаете что-либо, и все же оно почему-то выглядит иначе. Здесь изображения расположены по два на странице, одно над другим, а текст «Германика» переписан рядом с ними справа. Этот текст написан уже не капитальной рустикой, но все же заглавными буквами. Возможно, таким образом переписчики проявили почтение к этому необычному аспекту образца. Я привез свои собственные прорисовки, честное слово, сделанные с Факсимеля, чтобы проверить, были ли рисунки перенесены непосредственно со вдавленных контуров лейденской рукописи. Ответ «нет», не были. Я был слегка разочарован. Масштаб изображений немного меньше. Некоторые отдельные детали и пропорции изменены, чтобы на странице уместились две миниатюры. Это близкие копии, но не сделанные под копирку дубликаты. А некоторые отсутствующие сейчас в Лейденском Арате миниатюры, например, изображение Юпитера на Орале, добросовестно повторены в копии в Булоне. Очевидно, во время ее создания эти миниатюры все еще были в оригинальной рукописи. Другие, входящие в состав Лейденского тома изображения, например, созвездия Зайца и времена года, по непонятной причине пропущены. Копия планетарной схемы в болонской рукописи тоже есть. Однако она дополнена широтными зонами Земли, движениями Солнца и очень простой картой мира, разделенного на Азию, Европу и Африку. Это уже не факсимильная копия, какой была лейденская рукопись по отношению к своему античному образцу, но обновленная версия, приспособленная для другой цели. Теперь она служила преимущественно для измерения времени в монастыре. Кроме того, в булонской рукописи часто используются совершенно другие цвета, Например, один из близнецов здесь носит зеленый плащ через левое плечо, тогда как в Лейдене плащ красный. Второй держит зеленую арфу, обведенную оранжевым, а в Лейдене арфа красная с золотом. У Цифея в булонской рукописи коричневый плащ накинут поверх серой с белым туники, а в Лейденском арате Цифей одет в красный плащ поверх коричневой туники. Львиная шкура у Геркулеса сменила цвет с зеленого на черный. И так далее. Эти различия не влияют на иконографию. Но можно предположить, что изображения копировались с промежуточных контурных рисунков, а не непосредственно с цветного образца. Вспомните также, что прорисовки лейденской рукописи воспроизводили только контуры, но не лица. Это привело к странным последствиям. Миниатюры в Булоне сделаны одним художником, но все черты лиц, глаза, носы и так далее, очевидно, добавлены другими мастерами, причем, вероятно, позднее. Первые лица выполнены коричневыми чернилами в типичном англо-французском стиле около 1600 года. Лицо Ориона полностью оставлено пустым, Фолио 27В. Все лица после него довольно грубо завершены черными чернилами. Эта деталь тоже указывает на использование в качестве образца не самой лейденской рукописи, а промежуточного набора контурных рисунков без лиц. По-видимому, первоначальный художник Сенбертене ошибочно решил, что головы без лиц были частью замысла. Если это предположение верно, значит сам лейденский арат вовсе не обязательно принадлежал Сен-Бертену. И, действительно, он не указан в каталоге библиотеки аббатства xi xii веков. Какое-то время рукопись даже могла находиться в Англии. После IX века дворцовая библиотека королингов, по-видимому, не сохранилась. Многие из ее великих рукописей В том числе Утрехская Псалтирь и другой Арат в переводе Цицерона попали в Аглосаксонскую Англию. Есть много вариантов, как такое могло произойти. Например, в 856 году внучка Людовика, благочестивого Юдиф, вышла замуж за Этельвульфа, короля Уэссекса и отца короля Альфреда. Другой возможный путь с Гримбольдом и сенбертена бертена умер около 901 года. Король Альфред привез этого ученого в Англию, подобно тому, как Карл Великий привез Алкуина во Францию, чтобы помочь с культурными реформами. Между французским и английским дворами несомненно существовали какие-то интеллектуальные торговые связи, и путь проходил как раз через Сен-Бертен, расположенный недалеко от места пересечения Ла-Манша. Точно известно, что Отберт, настоятель монастыря в то время, когда была сделана копия Лейденского ората, получал образцы рукописей и приглашал художников как из Англии, так и из Франции. Вернемся в Лейденскую библиотеку. У ората есть очень заметная и действительно уродующая рукопись особенность. Приблизительно в 1300 году рядом с оригинальными стихами – написанными капитальной рустикой, тот же текст фрагмент за фрагментом был переписан заново неразборчивым готическим почерком. Этот уродливый почерк заполняет многие пустые страницы рукописи и щедрые промежутки, когда-то оставленные между стихами. Текст переписан плохо, часто с небрежными ошибками. Получается, что средневековая рукопись и ее ранний образец оказались в одном и том же томе даже на одних и тех же страницах. Очевидно, к концу XIII века большинство читателей уже не могли легко разобрать прекрасное античное капитальное письмо. Мы видели нечто подобное в Келской книге, где текст непостижимых страниц с монограммами гораздо позже был переписан на нижних полях, удобочитаемой латынью. Арат, очевидно, все еще использовался и через 400 лет после его создания, даже когда его архаическое письмо уже не было понятно. К тому моменту рукопись уже стала старше, чем был ее оригинал конца IV века в тот момент, когда его копировали Каролинги. По-видимому, она все еще считалась ценной, поэтому нужно было сделать так, чтобы ее можно было прочесть». Возможно, в позднем средневековье арат хранился вовсе не в монастырской библиотеке или собрании какого-либо учреждения. На Форзаце в самом конце свинцовым карандашом проставлена едва заметная цена, вероятно, XIV или XV века, 22 ливра и 19 су. Какой бы ни была валюта, это были большие деньги. Возможно, эта заметка для продажи, запись о покупке или оценка для обеспечения залога или займа. Несмотря на повторяющийся дважды текст, рукопись ценилась из-за миниатюр. Их можно было использовать как образцы для других произведений искусства или даже для архитектуры. Очевидно, книга принадлежала какому-то мастеру. Кое-где на полях есть наброски, повторяющие орнаментальные инициалы. Например, на фолио 63 р нарисована буква А с растительным орнаментом. На фолио 82В на заднем плане миниатюры нацарапана фигура человека, которую видно только если смотреть на просвет. Некоторые символы, добавленные свинцовым карандашом, кажутся мне типичными знаками поздней средневековых масонов. Известно, что до того, как рукопись приобрел первый точно установленный владелец, она принадлежала художественной мастерской. На переднем форзаце сверху есть надпись XVI века. «Я принадлежу» — первая часть надписи сделана от лица книги Якобу, сыну Николая Сузиуса». «Я купил ее» — теперь иду слова Сузиуса — В школе художника в Генте в год от воплощения Христа 1573 в январе месяце, когда я был в изгнании, вдали от дважды захваченного Мехелена. После разграбления Мехелина испанцами в 1572 году гуманист и филолог Якоб Сузиус, или Суис. 1520-1596 временно жил в Генте. Сузиус упоминал рукопись в предисловии к сборнику стихов 1590 года, обращаясь к своему другу Янусу Даусе. 1545-1604 первому библиотекарю Лейденской библиотеки. Он обещал Даусе, что подготовит издание древнего Арата, когда найдет подходящего гравера, чтобы скопировать миниатюры. Только спустя десять лет это обещание исполнил юный и талантливый ученик Сузиуса Гуга Гроций 1583-1645, который впоследствии стал прославленным исследователем античности и юристом. В 1599 году, в возрасте 16 лет, он опубликовал свою первую книгу, издание Марсана Капеллы с комментариями. Вскоре, в 1600 году, в Лейдене был издан иорат под названием «Синтагма аратеорум. Опус поэтика – это астрономия утилиссимум». Кроций не говорит точно, что рукопись тогда принадлежала лично ему. Однако это известно потому, что позже Андреас Целариус, около 1596-1665, в своем «Атлас Елестис – «Небесный атлас» или «Гармония Вселенной». Произведение более известно под второй частью названия «Гармония Вселенной» – примечание редакции. 1661 года отмечал, что Гроций с помощью Даусы приобрел оригинал рукописи у наследников Якоба Сузиуса. Гроций был великим коллекционером и со временем собрал изумительную библиотеку. В 1618 году за ересь его приговорили к пожизненному заключению в замке Лувестейн в Центральных Нидерландах. В 1621 году он организовал с помощью своей предприимчивой жены драматический побег из тюрьмы, спрятавшись в ящике с книгами. Вместе со своей библиотекой супруги укрылись в Париже. Здесь с ними связалась королева Швеции Кристина 1626-1689. Через три года после скоропостижной смерти Гроция его вдова согласилась продать Кристине всю библиотеку своего покойного мужа за 24 тысячи гульденов. К середине октября 1648 года коллекцию привезли в Стокгольм. Мы должны предположить, что на корабле вместе с другими книгами прибыла и рукопись Арата. Подобно Жанне Наварской и Маргарите Австрийской, с которыми мы познакомимся в последующих главах, Кристина входила в число Рейнес Библиофилис Она была единственной наследницей короля Швеции Густава II Адольфа 1611-1632 и унаследовала трон в возрасте шести лет. В 1644 году, когда ей исполнилось 18, Кристина начала править самостоятельно. Она была очарована крайними формами религии, наукой и оккультизмом. Таинственные непонятные миниатюры Арата, которому тогда было уже 850 лет, вполне могли привлечь ее внимание. Королева Кристина усердно собирала как книги и рукописи, так и людей, которые их изучали. Трофеи, которые Швеция получила в 30-летней войне, в том числе некоторые из лучших оттоновских рукописей, значительно пополнили коллекцию Кристины. Наконец, в 1654 году Кристина отреклась от престола, а в 1655 перешла в католичество. Она переехала в Рим и увезла с собой около 2000 чрезвычайно важных рукописей с Региненсис, и сейчас считаются сокровищами Ватиканской библиотеки. Еще в Стокгольме Кристина повелела придворным ученым стать ее наставниками и библиотекарями и украсить ее приемы. В число этих ученых входил и философ Рене Декарт, который умер на службе у королевы в 1650 году. После него самым известным был Исаак Восс, или по тысяча «Воссиус» — 1618-1689. Он был членом высокопоставленной и образованной голландской семьи, классицистом и теологом, и уже ознакомился со многими европейскими собраниями рукописей. Он знал Джеймса Ашера, архиепископа Армакского, который первым обратил внимание на Келлскую книгу. В Париже Восс познакомился с Гуго Гроцием. Королева Кристина пригласила Восса летом 1648 года. Он прибыл в Стокгольм в марте 1649 года. На первой аудиенции он обратился к королеве по-латыни, а она ответила по-голландски. Поначалу они были в очень теплых отношениях. Восс учил Кристину греческому языку. Он привез в Швецию и предоставил в распоряжение королевы свою обширную справочную коллекцию, которая перемешалась с книгами Кристины. Но отношения с абсолютными монархами всегда опасны. В конце концов, осенью 1653 года, по крайней мере, как сообщал ВОЗ, королева Кристина в одностороннем порядке расторгла контракт. Она предложила Воссу лично выбрать книги из огромной королевской библиотеки в счет невыплаченного жалования и в качестве компенсации за поглощение принадлежавшей ему коллекции. Не стоит подвергать такому искушению ни одного библиофила. Мне кажется, здесь стоит сделать паузу, чтобы позволить каждому коллекционеру помечтать, что бы в такой ситуации выбрал он. В марте 1654 года десять сундуков с книгами из королевской библиотеки были отправлены через Гамбург обратно в Амстердам. В июне того же года за ними последовала еще одна партия. Неудивительно, что по Стокгольму ходили слухи о том, что ВОЗ ограбил библиотеку королевы. Сам он это упорно отрицал. Его добыча, однако, стал не только арат но и Великий Серебряный кодекс VI века, список Евангелия на готском языке. Восс быстро перепродал Серебряный кодекс. Сейчас рукопись хранится в университетской библиотеке Упсалы. Но арат он оставил себе. В 1690 году после смерти Восса рукопись вместе с остатками его коллекции выкупил Лейденский университет. К нижнему полю первой страницы Арата прикреплена полоска бумаги, на которой напечатано «Экс-библиотека Вири иллюстрациони Изаации Воссии» из библиотеки знаменитого мужа Исаака Восса, примечание редакции. К надписи чернилами добавлено число 296. Я, наконец, возвращаю лейденский арат смотрителю в читальном зале. К боковой стороне коробки, в которой хранится рукопись, приклеена красная прямоугольная этикетка. И за оцивосии кодекс Латинус кватра нумера септимо от новим. С окончанием средних веков копировать рукописи точно не перестали. Это не перестали делать даже сейчас. Выпущенное Гроцием в 1600 году издание «Арата» представало собой факсимили то есть точную копию, рукописи, насколько это позволяли технологии и вкусы той эпохи. Гравюры в этом издании очень похожи на миниатюры образца IX века. Но некоторые детали изменены. Например, рогательца стали длиннее. Фоны превратились в небеса с клубящимися облаками, а рамки изображений исчезли. Гроций поменял порядок иллюстраций в соответствии с альмагестом Птолемея и добавил заново придуманные изображения весов и девы, которых в рукописи не было. Угрызений совести по этому поводу он не испытывал. Фронтиспис с Юпитером тоже отсутствовал, и Гроций заменил его планетарной схемой из Лейденского ората, которую напечатали вверх ногами, по крайней мере в том экземпляре, который я видел. Но в целом эти изображения полностью соответствуют загадочному Каролингскому, а до этого позднеримскому образцу своей масштабностью и торжественностью. Нельзя сказать того же о следующем воспроизведении планетарной схемы. В 1661 году ее скопировали из гравюры Гроция для «Атлас Елестис». В этом издании схему увеличили и превратили в огромную на полный разворот карту. Она украшена великолепной барочной рамкой. Путти держат свитки с названием А астрономы в экзотических одеяниях беседуют и проводят измерения по земным и небесным глобусам. Путти – множественное число от путта, младенец, изображение маленьких мальчиков, иногда крылатых, излюбленный декоративный мотив в искусстве возрождения и XVII-XVIII веков, совмещавший в себе черты античных эротов и христианских ангелов. Примечание редакции. Монументальный атлас Елестис, то есть Небесный атлас, был посвящен королю Англии Карлу II (1660—1685). Приятно думать, что король Карл смотрел на изображение из Королинской рукописи Арата. С появлением печатных фоксимиле рукописей практика копирования перешла из средних веков прямо в новое время. Ватиканский Вергилий IV века избежал копирования во Франции IX века, но его печатное фоксимиле было опубликовано одним из первых в 1741 году. В издании использованы гравюры по рисункам, сделанным В 17 веке с оригиналом художником Пьетро Санти Бартоли. Изобретение фотографии в XIX веке изменило способы воспроизведения средневековых рукописей так же, как цифровое сканирование в наше время. В 1860-х годах была доведена до совершенства техника хромолитографии довольно быстро открылись совершенно новые возможности для копирования иллюминированных рукописей чего не происходило со средних веков в число известных рукописей которые вышли в виде фоксимильных изданий входят бревиарии кардинала гримании бревиариум от бревис краткий латынь католическая богослужебная книга содержащая последования литургических часов. Официя. Примечание редакции. Он был напечатан в 1862 году, а затем еще раз в 1903-1908 годах. Утрехтская псалтирь, апокалипсис XIII века из Бодлианской библиотеки, Ветхий Завет VI века на сирийском языке из Амбразианской библиотеки в Милане, Александрийский кодекс с греческим текстом Библии из Лондона, созданный в Трире кодекс Эгберта, Рукопись Софокла из библиотеки Лауренциана, Чудеса Богоматери Жана Мьело из Бодлианской библиотеки, Мюнхенская песнь о Нибелунгах, Болимотская книга из Ирландской Королевской Академии, руководство по фехтованию Ханса Тальхофера из Готы, Манесский кодекс, Лейденский устав Родеганга Мецкого, Ватиканский кодекс, Библия IV века, Оттоновская Евангелие из Хильдесхайма, Старшая Эдда, Часослов Бонн Форца, Часослов Хеннесси. Евангелие святой Маргариты Шотландской, атрибутированное незадолго до публикации, разрозненные миниатюры с часословой Этьена Шевалье, берлинские фрагменты Квидленбургской Италы V века, Сараевская Агада, Кодекс Безы из Кембриджа, Коронационная книга Карла V, Мецкий понтификал, Лейденская псалтирь святого Людовика, Великолепные часослов герцога Беррийского, Миссал Стоу, Альбом Вилара де Онне Кура, Теренция Людовика Гиенского из библиотеки Арсенала, Большое часослов Анны Бретонской, Бревиарии Филиппа Доброго, Апокалипсис из тринити колледжа, Бенедикционал святого Этельвольда, От бенедикцию ⁇ благословение ⁇ латынь. Католическая средневековая богослужебная книга, содержащая тексты торжественных епископских благословений. Госларская Евангелия, Библия Карла Лысова, Синайский кодекс, Евангелия Фриера, Псалтирь Королевы Марии и многие-многие другие. Как и копии рукописей в Средние века, некоторые из этих изданий были строго академическими, а другие создавались главным образом для эстетического удовольствия покупателей. Во второй половине XX века производство дорогих художественных фоксимеля, знаменитых средневековых рукописей, стало особенно популярно. Сейчас это обширная отрасль промышленности, ориентирующаяся прежде всего на коллекционеров в Германии, Швейцарии и Испании. В 1989 году компания «Фоксимили Ферлак», основанная в Люцерне в 1974 году, выпустила роскошное полноцветное факсимильное издание Леденского рата». Выход этой современной книги стал еще одним этапом в истории копирования рукописи Арата, сделанной в IX веке копией кодекса IV или V века, который, по всей вероятности, воспроизводил оригинал времен Римской империи, в свою очередь скопированной с древнегреческой рукописи. В наше время для публикации репродукции из Арата использует уже не саму драгоценную лейденскую книгу, а швейцарское фоксимили или оцифрованную версию в интернете. Теперь уже они стали образцами. Процесс по-прежнему продолжается. Владельцы факсимили часто говорят, что у них есть номерной оригинал. Но когда мы имеем дело со средневековыми рукописями, очень сложно определить, что такое оригинальность.